Студия «Медиакнига» представляет Герберт Уэллс «Пища богов», читает Михаил Поздняков. Книга первая. Утро пищи. Глава первая. Открытие пищи. Первая. В середине XIX столетия в нашем весьма странном мире впервые начинает разрастаться класс людей,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 я ничего не могу сообщить читателю об их прошлом. Мистер Бенсинтон завоевал свои шпоры, если можно так выразиться, от джентльмене, носящем мягкие ботинки, замечательным исследованием ядовитых алкалоидов. А профессор Редвуд прославился...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 Я тоже слышал один раз. В те давно минувшие годы на педагогическом съезде в Блумсбери. Подобно большинству химиков и ботаников, он считал себя знатоком в педагогии, хотя, по-моему, не годился бы даже в учителя низшей школы. Насколько я помню, мистер Бенсинтон.